Четыре базовых этапа коучинга. Постановка цели, чего ты хочешь. Анализ текущего момента, что ты имеешь на настоящий момент, что сейчас происходит. Выстраивание дальнейшего движения, что можно сделать. Непосредственная реализация, что ты будешь для этого делать сегодня. Когда мой внутренний психолог познакомился с коучингом, Мой внутренний педагог сказал, «Круто! Это же можно применять и при воспитании детей!» Со стороны родителя коучинг-подход подразумевает следование за интересами ребенка. Родитель все меньше указывает, что делать, и все больше предоставляет ребенку возможности для поиска и исследований. Ребенок исследует свои желания, свои выборы, берет на себя смелость принятия решений И ответственность за последствия. В коучинг-подходе создается атмосфера сотворчества родителя и ребенка. Ключевым элементом в коучинг-подходе является ориентирование ребенка с помощью волшебных вопросов.